3.3. Видны ли звезды днем? Если спросить, сколько звезд на небе видно днем, то многие сочтут это простеньким вопросом для школьной викторины. Каждый второй пятиклассник ответит на него, не задумываясь. Днем можно увидеть лишь одну звезду — солнце, да и то безоблачную погоду. Но уже восьмиклассник, быть может, вспомнит, что читал или слышал о возможности увидеть звезды днем из глубокого колодца. Действительно, существует старое и довольно распространенное убеждение, что днем можно увидеть на небе звезды, если смотреть с одной глубокого колодца. Время от времени это утверждают вполне авторитетные авторы. Например, Франсуа Араго в своей общепонятной астрономии отвел этой теме отдельную главу. Он начинается со свидетельств классиков. Аристотель говорит, что со одной колодца можно видеть звезды. Там же он упоминает, что, дабы лучше рассмотреть звезды, употребляют длинные трубы. Но все указывает, что подобные трубы действовали наподобие колодцев и не заключали в себе никаких стекол. Подобно Стыгериту, Плиний также уверяет, что, поместившись на дне узкой впадины, можно видеть звезды среди белого дня. Может быть, этот знаменитый философ по своему обыкновению заимствовал наблюдение у Аристотеля без всякой проверки? Во всяком случае, мне кажется, что нельзя ссылаться на пление как на поруку в приведенном факте. Далее Рого цитирует книгу известного немецкого астронома Христофа Шейнера 1575-1650 годы. Мне, сказывал один весьма образованный и достойный доверия испанец, что всякому известно в Испании, что в открытых глубоких колодцах небо и звезды, блестящие через отражение, как в зеркале, весьма ясно видны даже в полдень, и что он сам часто видел это собственными глазами. Каимбрские студенты и другие наблюдатели утверждают, что звезды видны со дна весьма глубоких колодцев. Наконец, в астрономии сэра Джона Гершеля Араго нашел следующие слова. Яркие звезды, проходящие через зенит, могут даже быть видимы простым глазом лицами, находящимися на дне глубокой и узкой впадины, как, например, колодца или рудной шахты. Я сам слышал от знаменитого художника, как мне кажется, Троутона, что первое обстоятельство, обратившее его внимание на астрономию, состояло в регулярном появлении в известный час в течение нескольких последовательных дней яркой звезды по направлению трубы его камина. И эти описания вызывают у Араго доверие. Предполагая на основании выше приведенных свидетельств, что некоторые звезды видимы простым глазом с одной колодца или сквозь длинную черную трубу камина, мне кажется, явление это объясняется весьма просто. Угол зрения нашего невооруженного глаза превышает 100 градусов, указывает арго. Следовательно, неподвижный глаз обращенный к небесному своду получает лучи от всех точек атмосферы занимающие их круговое пространство более ста градусов в поперечнике эти лучи проходя через глазное яблоко заливают сетчатку рассеянным светом на фоне которого слабое изображение звезды не выделяется но остановите с помощью длинной трубки большую часть света падающего на роговую оболочку и в ту же минуту лучи звезды, сосредоточенные в одну точку сетчатки, возьмут перевес над освещающими ту же точку прямо и путем рассеяния. Для подтверждения своих рассуждений, Арагон напоминает, что четкая фокусировка изображения в телескопе помогает заметить слабые объекты. Дальнозоркий в счастливом положении, в котором мы его здесь помещаем, может очень хорошо видеть звезды там, где близорукий не откроет и малейшего их следа. Нужно признать, что в целом интуиция не подвела Араго. Он очень прозорливо описывает процесс видения слабых объектов на ярком фоне, указывая на необходимость конечного превышения сигнала источника над средним сигналом от фона. Иначе источник не доминирует над случайными флуктуациями яркости фона. Сегодня такие рассуждения считаются азбукой астрофизики, но ясное понимание этих вещей сложилось лишь во второй половине XX века после появления электронных приемников света. Однако прав ли был Араго в конкретном случае, помогает ли труба без стекол увидеть днем звезды? Надо сказать, в свое время книги Араго были очень популярны. Возможно, этим и объясняется широкое распространение уверенности в замечательных астрономических свойствах колодцев. Во всяком случае, немало писателей упоминает об этом в своих произведениях. Помните, у Киплинга звезды видны в полдень с одной глубокого ущелья. А что говорит об этом эксперимент? Автор этой главы смотрел на ясное дневное небо со дна 18-метровой зачерненной трубы вертикального солнечного телескопа Государственного астрономического института имени Штернберга в Москве и увидел лишь ослепительно яркое небо. Пытаясь обнаружить эффект колодца, некоторые естествоведы-испытатели проявляли любознательность с еще большим размахом. И великий путешественник XIX века Александр Гумбольд, пытаясь увидеть звезды днем, опускался в глубокие шахты Сибири и Америки, но безрезультатно. В XX веке тоже находились беспокойные головы. Например, журналист комсомольской «Правды» Репин в номере от 24 мая 1978 года писал Говорят, что и среди белого дня можно увидеть звезды на небе, если спуститься в глубокий колодец. Однажды я решил проверить, правда ли это, спустился в 60-метровый колодец, а звезд там и не смог разглядеть. Только маленький квадратик ослепительно синего неба. Еще одно надежное свидетельство: опытный любитель астрономии из города Спрингфилд, штат Массачусетс, США и Ричард Сандерсон так описывает свои наблюдения в журнале «Skeptical Inquirer». Как-то лет 20 назад, когда я работал практикантом в планетарии Спрингфилдского музея науки, мы с коллегами стали спорить об этом древнем поверии. Наш спор услышал директор музея Франк Коркош и предложил разрешить его экспериментально. Он отвел нас в подвал музея, где начиналась высокая и узкая печная труба. В нее вела маленькая дверца, в которую мы смогли просунуть свои головы. Я помню чувство возбуждения от перспективы среди бела дня увидеть ночные светила. Посмотрев вдоль дымохода наверх, я увидел сияющий кружок на фоне непроницаемой черноты печно внутра. От окружающей темноты зрачки моих глаз расширились, и клочок неба заблестел еще ярче. Я сразу понял, что с помощью этого прибора мне не удастся увидеть днем звезды. Когда мы выбрались из музейного подвала, директор Коркаш заметил, что только одну звезду удается наблюдать днем в хорошую погоду. Это солнце. Итак, так легенда не подтверждается. Ночные звезды не видны днем из глубокого колодца равно как и из высокой трубы. Однако не будем торопиться с выводами. Сквозь некоторые трубы звезды видны даже днем. Речь идет об астрономических трубах, телескопах. Астрономы иногда наблюдают звезды днем, например, для определения их положения по отношению к Солнцу. А первой звездой, которую видели днем в телескоп, был яркий Арктур, альфа Волопаса. Это удалось французскому астроному Морену в 1635 году, через 25 лет после изготовления Галилеем первого телескопа. Как видите, даже в телескоп наблюдать звезды днем не так-то просто. «Я с радостью чуть не уронил трубу», — вспоминал этот случай Морен. После него это открытие независимо повторили французский астроном Жан Пикар, 1669 год, и английский естествоиспытатель Роберт Гук, 1677 год. Попробуем же разобраться, почему телескоп, то есть труба с линзами, позволяет видеть звезды днем, а простая труба без линз — нет. Прежде всего, давайте подумаем, почему звезды днем не видны. Да просто потому, что небо слишком яркое от рассеянного солнечного света. Если по какой-то причине рассеянный свет ослабнет, например, произойдет полное солнечное затмение, то яркие звезды и планеты станут прекрасно видны днем. Также хорошо они видны в открытом космическом пространстве или с поверхности Луны. Почему же рассеянный в атмосфере солнечный свет скрывает их от нас? Ведь свет самих звезд при этом не слабеет. Чтобы понять это, нужно вспомнить механизм нашего зрения. Свет попадает в глаз через зрачок, аналог отверстия диафрагмы объектива. Глазные линзы, роговицы и хрусталик, фокусируют свет и создают изображение на задней поверхности глаза, покрытые светочувствительным слоем, сетчаткой, которая включает большое число элементарных приемников света, рецепторов, колбочек и палочек. Несколько упрощая, можно сказать, что каждая клетка-рецептор передает в мозг информацию о потоке падающего на нее света, а мозг синтезирует из этих отдельных сообщений сигналов цельную картину увиденного. Глаз — очень сложный приемник информации, но в некотором роде он подобен умному электронному устройству, например, радиоприемнику. У глаза также есть система автоматической регулировки усиления, которая снижает его чувствительность при ярком свете и повышает в темноте. Есть у него система шумоподавления, которая сглаживает восприятие случайных флуктуаций светового потока как по времени, так и по поверхности сетчатки. Эта система имеет определенные пороговые характеристики. Поэтому, например, глаз не замечает быстрой смены изображений. На этом основан принцип кино. Не замечает он и малых флуктуаций яркости. Когда мы наблюдаем звезду ночью, поток света от нее на один рецептор, хотя и мал, но существенно превосходит поток от темного неба, падающий на соседние клетки. Поэтому мозг фиксирует это как значимый сигнал. Но днем на все рецепторы попадает так много света от неба, что небольшая добавка в виде света звезды, приходящая на один из этих элементов, не ощущается мозгом как реальное различие потоков света, а списывается на флуктуации. Звезда может стать видимой на фоне дневного неба только в том случае, если поток света от нее сравним с потоком от площадки неба, которую зрачок проецирует на одну светочувствительную клетку. Угловой размер этой площадки называется разрешающей способностью глаза и составляет у человека одну-две угловых секунды. Из всех звездообразных объектов лишь очень яркая Венера иногда видна на дневном небе. Но и ее увидеть очень непросто. Небо должно быть идеально чистым, и нужно хотя бы приблизительно знать, в каком месте на небе в данный момент она находится. Все остальные планеты и звезды имеют блеск значительно слабее, чем у Венеры, поэтому увидеть их без телескопа днем совершенно невозможно. Впрочем, некоторые астрономы утверждают, что им удавалось днем наблюдать Юпитер, который раз в 7-8 слабее Венеры. Но это возможно лишь при идеальных условиях — раннее утро — Солнце невысокое, атмосфера еще чистая, что снижает рассеянный свет. Юпитер в максимуме блеска, он проецируется на самую темную область голубого неба и расположен рядом с заметным объектом — Луной. Только при таком сочетании условий и известной настойчивости некоторым наблюдателям, не всем, удавалось заметить Юпитер. Но вот ярчайшую звезду нашего небосвода — Сириус, поток света, от которого почти в 15 раз слабее, чем от Венеры и вдвое слабее, чем от Юпитера — пока еще никому не удалось увидеть днем на уровне моря. Говорят, что Сириус видели днем высоко в горах, на фоне темно-фиолетового неба. Это неудивительно. Яркость неба высоко в горах на порядок меньше, чем на уровне моря. Мы и сами можем легко убедиться, что яркий фон способен скрыть от нас светлые точки. Вот что советуют по этому поводу Яков Исидорович Перельман в своей занимательной астрономии. Несложный опыт может наглядно пояснить это исчезновение звезд при дневном свете. В боковой стенке картонного ящика пробивают несколько дырочек, расположенных наподобие какого-нибудь созвездия, а снаружи наклеивают лист белой бумаги. Ящик помещают в темную комнату и освещают изнутри. На пробитые стенки явственно выступают тогда освещенные изнутри дырочки. Это звезды на ночном небе. Но стоит только, не прекращая освещение изнутри, зажечь в комнате достаточно яркую лампу, и искусственные звезды на листе бумаги бесследно исчезают. Это дневной свет гасит звезды. С влиянием яркого фона мы разобрались. Он снижает контраст между изображением звезды и неба на сетчатке глаза, делая звезду невидимой. Но почему в таком случае телескоп позволяет нам без труда наблюдать днем ночные светила? Разумеется, объектив телескопа собирает значительно больше света, чем зрачок глаза. Но, казалось бы, в этом смысле изображение звезды и кусочков неба равноценны. При наблюдении в телескоп поток света, от них достигающий глаза, увеличивается в одинаковое число раз, приблизительно равное отношению площади объектива к площади зрачка. Но в данном случае гораздо важнее оказывается другое свойство телескопа. Он улучшает разрешающую способность глаза, увеличивая угловой размер наблюдаемых объектов. При этом та же площадка неба проецируется на большее число рецепторов сетчатки, и значит, на каждый из них приходится пропорционально меньше света. Например, если телескоп увеличивает угловой размер объектов в А раз, то наблюдаемая яркость неба уменьшается в А в квадрате раз. Однако звезда имеет очень малый угловой размер, и ее свет по-прежнему попадает на один рецептор. Но теперь добавочный свет звезды уже кажется солидным на фоне уменьшенной яркости неба тоже получается. Берем телескоп с большим увеличением и можем рассматривать днем самые слабые звезды? Нет, к сожалению, это не так. Земная атмосфера неоднородна, она бурлит, поэтому изображение звезды размывается и имеет вполне определенный угловой размер, хотя и очень малый. Ночью при хорошей погоде высоко в горах он составляет около одной угловой секунды, а днем на уровне моря не менее двух-трех угловых секунд. Поэтому если телескоп увеличивает более чем в 30-60 раз, угловой размер звезды для наблюдателя превышает разрешающую способность глаза — 1-2 угловых минуты, и ее изображение попадает сразу на несколько фоторецепторов. Звезда перестает восприниматься глазом наблюдателя как точечный объект. Она воспринимается как маленький кусочек неба, то есть как протяженный объект. Поэтому в более сильном увеличении телескопа смысла нет. Яркость изображения звезды будет ослабевать так же, как яркость неба. При 45-кратном увеличении телескопа, которое представляется оптимальным для дневных наблюдений, яркость неба эффективно снижается в 45 в квадрате, что примерно равно 2000 раз, и на фоне неба становятся видны ярчайшие звезды и планеты. Нетрудно оценить, какие именно звезды становятся при этом видны. В ясную погоду дневное небо имеет яркость примерно минус 5 звездных величин на квадратную минуту дуги, то есть приблизительно на один рецептор сетчатки. Блеск Венеры около минус 4 звездных величин. Поэтому будем считать, что звезда становится видна, если ее блеск не более чем на одну звездную величину меньше поверхностной яркости неба с квадратной минуты. Как мы выяснили, используя телескоп, можно понизить яркость неба не более чем в 2000 раз, то есть примерно на 8 звездных величин. Значит, яркость неба снизится до минус 5 звездных величин плюс 8 звездных величин равно 3 звездным величинам с квадратной минуты и станут видны звезды с блеском до 4 звездных величин. Опыт астрономических наблюдений показывает, что так оно и есть. Наш простой расчет оказался верен. Разобравшись с телескопом, вернемся к колодцу. Может ли наблюдатель, опустившись на дно колодца, уменьшить тем самым видимую яркость неба? В принципе, может. Но не с помощью системы линз, ведь колодец — не телескоп, а чисто геометрический, перекрыв все поле своего зрения, за исключением маленькой области, поток света от которой станет сравним с потоком от звезды. Однако для этого сидящему на дне колодца наблюдателю отверстие должно быть видно под углом менее одной угловой минуты. При диаметре колодца в один метр его глубина должна быть более 1, деленный на синус одной угловой минуты равно 3,4 километра. Но даже при этом наблюдателю будет видна лишь светлая точка, яркость которой увеличится на несколько секунд, если какая-либо звезда пройдет точно через зенит. При всем желании трудно считать эту процедуру наблюдением звездного неба. Да и колодец такой еще поискать надо, хотя шахты подобной глубины существуют. А что касается вероятности прохода яркой звезды точно через зенит, плюс-минус 0,5 угловой минуты, то, предоставив проверку этого расчета, слушателю можно утверждать, не одно тысячелетие пришлось бы наблюдателю ожидать этого мгновения. При проведении дневных наблюдений звезд у высокой трубы есть несомненные преимущества перед глубоким колодцем. Если колодец играет роль обыкновенной диафрагмы, просто ограничивая поле нашего зрения, но при этом не снижая яркости неба, то непрозрачная труба, устремляясь в верхние слои атмосферы, создает внутри себя воздушный канал, в котором практически нет рассеянного солнечного света. Если такая труба пройдет через всю толщу атмосферы, то сквозь нее в любое время суток мы увидим ночное небо. Впрочем, трубу не обязательно устремлять в космос, хотя такое сооружение было бы очень полезным не только для наблюдения звезд. Поскольку большая часть воздуха заключена в приземном слое толщиной 10-15 километров, то нам вполне хватило бы именно такой трубы. Те, кто летал на самолете на больших высотах, знают, что с высоты 10-12 километров днем бывают хорошо видны яркие звезды. Они видны даже с вершины Эвереста, около 9 километров. Вернемся, однако, к нашему колодцу. Мы выяснили, что рассказы о дневных наблюдениях звезд из колодца оказались мифом. Но как же родился этот миф? Мы можем лишь догадываться об этом. Возможно, находясь на дне колодца или вертикальной шахты, кто-то действительно заметил проходящую по небу Венеру. Но это очень маловероятно и, в принципе, возможно, лишь в тропических странах, где Венера бывает видна в Зените. Лично мне кажется более правдоподобной такая ситуация. Опустившись в колодец или глубокую пещеру, люди заметили освещенные солнцем пылинки на фоне темных стен. Возможно, именно их и принимали за звезды. По-видимому, расследование этого мифа нельзя считать законченным. Необходимо внимательнее присмотреться к иллюзиям нашего зрения, к неожиданным сочетаниям природных условий, к редким физическим эффектам. В этом немалую помощь может оказать каждый любознательный читатель. Например, любитель астрономии Рамиру Круз из Хьюстона, штат Техас, США, решил сам проверить слухи о том, что Сириус можно увидеть на дневном небе. Он разыскивал звезду в юго-западной части неба в апреле 1992 года, незадолго до захода Солнца. Заметим, Рамира знал, где искать. Невооруженным глазом ему удавалось заметить Сириус не ранее, чем за 21 минуту до захода Солнца. А вооружившись полевым биноклем 7 на 50, он обнаруживал звезду за 43 минуты до захода. Этих данных нам достаточно, чтобы оценить яркость неба в момент обнаружения звезды. Хьюстон находится на 30 градусах северной широты. Значит, небесный экватор пересекает там горизонт под углом 90 градусов минус 30 градусов равно 60 градусов. Поскольку наблюдения проводились сразу после весеннего равноденствия, Солнце было вблизи экватора и тоже заходило за горизонт под углом 60 градусов. За минуту Солнце проходит по небу дугу в 360 градусов. 24 часа на 60 минут равно 0,25 градуса. Значит, высота Солнца над горизонтом альфа за t минут до захода была альфа равно 0,25 градуса умноженное на синус 60 градусов умноженное на t равно 0,2 градуса умноженное на t минут. С помощью этой формулы, принимая во внимание наблюдения Рамира Круза, мы легко вычислим, что невооруженный глаз видит звезду Сириус при высоте Солнца над горизонтом не более n равно 0,2 градуса, умноженное на 21, равно 4,5 градуса, а с помощью бинокля при αB равно 0,2 градуса, умноженное на 43, равно 9 градуса. Вооружившись курсом практической астрофизики Мартынова, мы выясняем, что в ясный день близ уровня моря при высоте Солнца над горизонтом 4,5 градуса и 9 градусов Яркость неба в зените составляет, соответственно, 7,13% от ее яркости в полдень. Таким образом, глаз замечает Сириус, когда яркость неба по сравнению с полуденной уменьшается примерно в 15 раз. Вспомним, что блеск Сириуса как раз в 15 раз меньше блеска Венеры. Следовательно, Сириус при низком солнце 4,5 градусов над горизонтом обладает такой же относительной яркостью на небе, как Венера в полдень. Если приблизительно знать, где они в данный момент располагаются, то увидеть их невооруженным глазом можно. Бинокль же помогает увидеть звезду при более ярком небе, поскольку усиливает яркость точечного источника, незначительно меняя поверхностную яркость неба. Спасибо Раймеру Крузу из Хьюстона, проделавшему и описавшему полезный эксперимент, который лег в основу наших расчетов. Теперь в самом деле можно поверить, что днем высокогорье или с борта самолета виден «Сириус». Ведь на высоте в 5-7 километров небо днем раз в 15-20 темнее, чем на уровне моря. Было бы интересно продолжать подобные наблюдения в горах из борта самолета. Их результаты могут заинтересовать, например, разработчиков зондов для исследования Марса, на котором невозможно применить магнитный компас, но сквозь атмосферу, у которого даже днем должны быть видны яркие навигационные звезды.